2019. Октябрь. У ночи тысячи глаз. Night has a thousand eyes. 1948 год. Надеждам не суждено сбыться. Не в этот раз. Придя в себя, я снова вижу комнату. В ней почти ничего не изменилось, разве что запас галет пополнился. И со мной никаких существенных изменений. Не произошло, разве что болит голова. Боль неявная, струящаяся от висков к затылку и еще сухость во рту. И металлический привкус, который немедленно хочется чем-то заесть. Галетами. Не собираюсь прикасаться к ним. Достаточно того, что тот, кто за дверью прикасался, был здесь, пришел вслед за туманом и... Вызывает приступ паники, животный страх накрывает меня, рвет когтями внутренности. Ничего он не сделал. Ни с Лорен фотография на месте, ни со мной. Достаточно ощупать себя, чтобы понять это. Джинсы, носки, футболка, вещи, доставшиеся от четверга. Нет только куртки и кроссовок и рюкзака, в котором сложено то, что делает меня мной. Паспорт, телефон, планшет, ключи. Мысленно перебирать его содержимое — еще один способ занять истерзанной комнатой разум. В этом случае рюкзак вырастает до размеров доломитовых Альп, где я могла бы остаться. Жить с Аттиллой или с кем-то другим, или сама по себе, работать в сувенирной лавке или в пункте проката горнолыжного снаряжения. Разве это несчастье? Разве несчастье — мести волосы в парикмахерском салоне с маленькой табличкой на двери «Здесь говорят по-русски» и ждать конца сезона, когда волос на полу станет ощутимо меньше, и сувенирные лавки перестанут ломиться от посетителей — и за снаряжением в пункт проката никто не заглянет. Самое время для чтения. Я люблю читать. Это болезненная любовь, почти патологическая. Всю жизнь я хваталась за книги, как утопающий хватается за края полыньи посередине замерзшего озера. Не соленого, самого обыкновенного, каких под Питером миллион. Краснофлотская или там... Врёва или Вуокса с Гупьерви. Мое собственное гупиерви не бывает летним, только зимним. Льдистые края полыньи то и дело обламываются и уходят под воду. Туда, где чего только не скопилось, постмодернистский билетристический хлам. Брошюры, популяризирующие науку. Скучный теккерей, оба мана томас и генрих хантер томпсон недооценен как писатель и Жозе Сарамага, переоценен тысячи имен хранятся в слежавшемся придонном или моей памяти тысячи сюжетов сюжет с комнатой в которой я оказалась тоже разрабатывался с разной степенью достоверности и изобретательности вас бы сюда писаки «Вас бы сюда!» Но здесь лишь я. Никого другого нет. А когда-то прочитанное или увиденное ничем не может мне помочь. Рецепты по выживанию из брошюр тоже не годятся. Они касаются тайги, пустынь, включая арктическую и антарктическую. А еще ситуации, когда на тебя упала железобетонная балка во время землетрясения. Травмы конечностей, черепа и позвоночника. Синдром длительного сдавления. Вот что за этим следует. Непрекращающаяся боль, к которой трудно приспособиться. Я бы приспособилась. К любому виду травм, который оставляет шансы на жизнь, оставляет надежду. Но я безнадежно заперта в комнате и понятия не имею, почему я здесь. Зачем? Похищение ради выкупа? Вот только кто будет платить за нищебродку с зарплатой в 35 тысяч, из которых двадцатка уходит на съемную квартиру? Есть еще премии и процент от продаж. Они исправно откладываются на путешествия. Бюджетные перелеты и хостелы, но слишком малы, чтобы заинтересовать того, кто за дверью. И моя заполошная маман с которой мы целый год в ссоре, вряд ли представляет целевую аудиторию для похитителей. Все, что у нее есть, двухкомнатная Хрущоба в Северодвинске. Даже сейчас я не хотела бы в ней оказаться. Я хотела бы в ней оказаться больше всего на свете. Море в окне. Что может быть прекраснее? Само окно. Можно распахнуть его настежь, а можно не распахивать. Украсить наклейками рождественские олени и колокольчики. А еще снеговик в красном шарфе с надписью на круглом облачке, вылетающем из рта. «Оу, oh, щит!» «О, дерьмо!» «Вот дерьмо!» «Дерьмо! Дерьмо!» Когда я выхожу из оцепенения то, думаю, именно так. Это полные злого отчаяния мысли. Почему я не осталась в Северодвинске? В компании со снеговиком и рождественскими оленями лучше вернуться к рюкзаку. Паспорт, телефон, планшет, ключи. Два маленьких пакетика корма для шо, -шо которыми я разжилась в ближайшем к опоссуму супермаркете. Акционный товар, не для продажи. Я хорошо помню парня, который раздавал пакетики. Долговязый, с бледным узким лицом. Впалые щеки, украшенные клочками темного пуха. Следы от подсохших фурункулов на лбу. Мог бы он оказаться тем, кто за дверью? Вряд ли. Его даже посетителям розового опоссума не представишь. Слишком застенчив пух на его щеках. Слишком невесом. И выглядел парень затравленным. Очевидно, обращение к посетителям супермаркета доставляло ему дискомфорт. Фурункулы, опять же. Прямо жалко его. «Себя пожалей?» «Успею еще. Или нет. Смерть 23-летней девушки, если, конечно, она не страдает каким-нибудь серьезным заболеванием и давно перебралась в хоспис всегда неожиданность. Нежданчик, как говорит Дашка, вот тебе и нежданчик прилетел. Самое время по-идиотски расхохотаться, но вместо этого я по-идиотски кричу что-то несвязное что-то настолько несусветное и таким диким истошным голосом, что стыжусь сама себя, оттого и закрываю уши ладонями. Тот, кто за дверью, он наблюдает за мной или нет? Как я корчусь здесь в муках, сплю или сижу в углу кровати, вжавшись в колени подбородком? как дёргаю за поводок, который ограничивает свободу передвижения даже по такому небольшому пространству. Вроде бы простая конструкция, но все в ней продумано до мелочей. Железное кольцо, обхватывающее щиколотку, обернуто мягким плюшем, чтобы не натирать кожу. В детстве у меня была шуба из такого плюша. А еще я помню плюшевую шляпу «Маман». Широкополую и развесистую. Собственных, кройки и шитья. Маман прогуливалась в ней по магазинам вдоль Приморского бульвара, а потом сворачивала на улицу Макаренко и тащила меня за собой. Ненавижу свое детство. Свою жизнь, пойманную в железное кольцо. В одном месте под плюшем прощупывается замок. Наверняка не затейливый Примерно такой, каким украшены секс-наручники в опоссуме. Они тоже бывают плюшевыми, всякие там «love to love» и me». И хорошо раскупаются мужичками за сорокет, а то и за полтос для своих молодых тупорылых подружек. Моя парфюмерная Дашка как раз из подружек. Два месяца назад она обзавелась папиком. Приземистый лысеющий папик — Имеет одно неоспоримое преимущество перед любым секс-символом из рекламы бритвенных станков. Он богат, небоснословно, иначе не поперся бы в Дашкин магазин выбирать духи для жены на ее столетний юбилей. Поручил бы это специально обученному человеку из ближнего круга или телохранителю. Но у папика нет телохранителей только должность в какой-то спецструктуре около таможни, довольно хлебная. Он уже успел пообещать Дашке две недели в Доминикане и даже показательно свозил в приграничную финскую иматру, в гостиницу при аквапарке. Перед поездкой Дашка забегала ко мне за духами с феромонами, но на попытки втюхать ей секс-игрушки ответила отказом. Даже в лице переменилась папик-человек старой закалки. Традиционалист, а не какой-нибудь... Извращенец. Ну, конечно, только я могла вляпаться в извращенца. Иначе не было бы комнаты, короткого поводка, к которому я пристегнута, кольца на щиколотке. Если это не реалити-шоу, в котором я ни с того ни с сего оказалась. Это не реалити-шоу. И не надейся, стрекочет дельфин здравого смысла. Я уже знаю, что последует дальше. Желудочный спазм, приступ тошноты и желание разбить голову о стену. Тот, кто за дверью, не обязательно извращенец. У сажающих 23-летних девушек на цепь есть и другие определения. Маньяк, серийный убийца. В кино определение всегда озвучивает небритый коп — с красными от усталости глазами, с грязными волосами, в грязной рубашке с залоснившимися манжетами. Кто-то вроде Брэда Пита или Мэтью МакКонахи. Раньше, до четверга, в прошлой жизни, я не пропускала сериалы, где никто не остается в безопасности. Кроме меня и шо по ту сторону экрана. Теперь я поэту где никому не спастись. Учитывая, что все в комнате выверено до последнего сантиметра, обустроено с убийственной методичностью и вниманием к самым крошечным деталям. Туалетная бумага, два рулона которой стоят на бачке. Она с запахом лаванды, из дорогих. Ненавижу отдушки для задницы. Лаванду особенно. Тот, кто за дверью, ничего не знает обо мне. Кроме того, что можно почерпнуть в обычном паспорте. В нем, значится старый домашний адрес в Северодвинске. С маман, но без шо-шо. В нем, значится имя, год и месяц рождения и еще какие-то несущественные мелочи. Заставка на смартфоне тоже не прибавит знаний. Хотя, по невероятной иронии судьбы, на ней изображен злодей Джокер. Не тот, который Джек Николсон, а тот, который Хит Леджер из темного рыцаря. На заставке ужасная, кровавая улыбка джокера пробивается сквозь туман, полускрытая такой же кровавой надписью ⁇ Why so serious? ⁇ Почему так серьезно, мать твою? Потому что тот, кто за дверью, еще хуже, чем джокер. Много, много хуже. Но вряд ли похож на него. Ни в одном магазине такому инфернальному типу не продали бы туалетную бумагу. Ничего бы не продали. Но туалетная бумага. Вот она. И галеты. И бутылка с водой. Тот, кто за дверью, спокойно расхаживает по супермаркетам, бросает покупки в тележку, улыбается к кассиршам, не кровавой а самой обычной улыбкой. Протягивает им скидочную карту, наличные или кредитку, и, оплатив счет, уходит прочь. И кассирши не глядят ему вслед. И в страшном сне им не может привидеться, кто он на самом деле. Это я в страшном сне. Все попытки проснуться тщетны, как тщетно усилие представить того, кто за дверью. Он точно не джокер. Тогда какой он? Не имеет значения. Для меня. Приговоренный к комнате. Но для него, очевидно, все по-другому. Иначе он не пускал бы впереди себя змеиный туман. Для чего он это делает? Чтобы я не увидела его лицо. Об этом сообщает мне Дельфин здравого смысла. Напоследок прежде чем скрыться в бездне. Я, не раздумывая, отправилась бы за ним. Бросилась бы в эту бездну так глубоко, насколько позволит это проклятое кольцо на ноге. Насколько? «Мама, мамочка, мамочка, моя мамочка! Пожалуйста, пожалуйста, забери меня отсюда!»